Цена восьмая. У всех не совсем легальных программок, с помощью которых Данте всю совал нос, был единственный источник — Сантьяго. В прошлой жизни Сантьяго был членом Кукилос — банды выходцев из Южной Америки, связанной с итальянским отделением печально известной группировки Мара Сальватруча. Он торговал наркотой, пускал в ход нож и пистолет и успел побывать в тюрьме. Однажды за торговлю наркотиками, а в другой раз за убийство. Во второй раз Данте спас его шкуру, найдя свидетелей, которые подтвердили его алиби, и в благодарность мог рассчитывать на его услуги. В новой жизни почти 30-летний Сантьяго и горстка бывших членов банды торговали не кокаином, а данными. Воровал информацию он не всегда. Бывало, другие преступники нанимали его для установки защищенных компьютеров, телефонов, которые невозможно прослушать, и прочих устройств, но большую часть времени он пытался проникнуть в чужие системы безопасности таким образом, чтобы взлом остался необнаруженным. Получив снэп Данте, Сантьяго сразу же установил с ним безопасное скайп-соединение, и Данте принял звонок со своего айпада, подключившись к той же сети, который незаконно пользовался Юссеф. Чтобы поймать сигнал, ему пришлось поближе подойти к магазину, но разглядеть его в темноте было невозможно. «В чем дело, Хермано? Чего такая спешка?» — мрачно спросил с бездарным южноамериканским акцентом, появившийся на экране Сантьяго. Хотя его бабка и дед были колумбийцами, и его родители, и он сам, родились и выросли в Риме. За его спиной еще двое бандюг вдыхали из пластиковой бутылки молочный дым, вероятно, крек. Над головой татуированных парней в куртках с кровожадными принтами мерцали отцветые гирлянды с разноцветными лампочками. Они находились на крыше дома Сантьяго, где тот устроил что-то вроде офиса со спутниковым соединением. На лестницах здания дежурили местные мальчишки, предупреждавшие хакеров о полицейских проверках, во время которых те моментально исчезали вместе с оборудованием. «Мне нужна быстрая работа», — тихо сказал Данте в микрофон наушника. «Я бы не стал тебя беспокоить, если бы не срочность». «Знаю я твою срочность. Но, no gracias, самиго делов «Делов-то на десять минут. Ты видишь, к какой сети я подключен?» Сантьяго несколько секунд щелкал по клавиатуре. «Окей, Wi-Fi дом». Так называлась соседская сеть, трафик которой воровал Юсеф. Возможно, к этой сети подключены и другие устройства, но их я увидеть не могу. Максимум, что мне удалось, это подобрать пароль к Wi-Fi. Я не такой мастер, как ты. «Таких, как я, больше нет, Армано», — чуть подобрев, сказал Сантьяго. Какое-то время он с молниеносной скоростью стучал по клавиатуре. Щелчки и клавиш походили на пулеметный обстрел. Старый маг под названием Дом и Пк под названием Нага. Меня интересует второй, уверенно сказал Данте. Нагами называлась эльфийская раса из Варкрафта. Мне нужно, чтобы ты взломал его и активировал веб-камеру. Хочу там оглядеться. Зачем? Помогаю, Коки», — сказал Данте. Вы снова общаетесь? С недавних пор. Сантьяго замялся. Последний раз, как я с ней связался, попал за решетку. «Обещаю, это не повторится», — сказал Данте, надеясь, что это правда. Сантьяго взялся за работу. Подобрав пароль к Наги, он установил на нем RAT, ПО, позволяющий удаленно управлять операционной системой, отключил лампочку, сигнализирующую о том, что веб-камера включена, и перезагрузил компьютер. Через 10 минут курсор Данте задвигался сам по себе, А потом экран разделился, и на одной его половине появилось изображение внутренней обстановки магазина Юссефа. «Твой бойфренд сделал все, что надо?» — заглянула ему через плечо Колумба. «Он не мой бойфренд». «Но я-то уж точно не икшаюсь с преступниками». «Итак...» Данте показал айпад Коломбе. «Слишком темно», — сказала она. Тусклый свет фонаря не проникал за закрашенную витрину, и на экране был виден только черный прямоугольник. «Дождемся машины», — сказал Данте. Прошло добрых десять минут, пока магазин не осветили фары проезжающего круговую развязку автомобиля, и еще десять минут, прежде чем мимо проехал еще один. Первым результатом Данте остался недоволен. Оба раза камера передавала что-то вроде вспышки, освещающей большую часть магазина. Данты выбрал и осветлил самый четкий кадр. На экране виднелось кресло и ножки кровати, а посреди комнаты что-то похожее на два белых пластиковых бочонка. Помещение оставалось неподвижным, но на левом подлокотнике кресла угадывались очертания руки. Однако внимание Коломбы привлекла не ладонь, а контуры бочонков. Она постучала ногтем по экрану. «Видишь?» — спросила она. «Какие-то цистерны. Возможно, там хранится газ. Если так, они ведь все равно закрыты, разве нет? Иначе газ бы уже испарился». Юсеф мог заминировать дверь. «Никаких проводов нет. Мы не видим провода. Это не одно и то же». Коломбо повернулась к трем Амиго». Сообщите в участок, чтобы прислали команду биозащиты и спецназ. Нужно обезопасить подозрительное здание. «Неужели мы так просто сдадимся, госпожа Касселли?» спросил Эспозита. «У нас нет выбора. Если что найдем, я скажу, что это ваша заслуга». «Если...» — скорбно произнес Альберти. «Вот и разбиты его мечты о славе. А ведь они подобрались так близко». «Мне жаль, ребята». Но вы отлично потрудились, я вами горжусь, сказала Коломба. Данте взял ее под локоть и оттащил на пару метров в сторону. С кем ты говорила? С Курчо, с Сантини? Коломба фыркнула. Не пытайся меня прочитать. Знаешь ведь, как меня это бесит. Я не специально. Ну так что? Со Спинелли, сказала Коломба. Она поставила мне на вид мои ошибки. Я не хочу. Ошибиться снова. И без того погибло слишком много людей. Войдя в магазин, мы сможем понять, почему. Данте показал ей на тень руки на подлокотнике. Вот один из двоих, кто может все нам рассказать. Если ты вызвешь спецназ, они пустят пули ему в лоб, и на этом все закончится. Мне жаль, Данте. Ты сама меня втянула. А теперь хочешь просто выкинуть? Притворившись, что не слышала, Коломбо вернулась к полицейским. Данте паник. Она устала и винила себя за убийство, поэтому ему и не удалось ее переубедить. Но он подобрался слишком близко к разгадке, чтобы отступать. Подойдя к автомобилю «Трех Амиго», он открыл дверь со стороны водителя. Марио безропотно взглянул на него. «Что на этот раз?» «Выходи», — сказал Данте, — и вскрыл наручники, выпрямленные скрепкой. Весь процесс занял не больше пары секунд. Освоению навыков, которые помогли бы ему освободиться и избежать, он посвятил всю жизнь. Он был способен открыть любой замок, даже с завязанными глазами, и если бы не боялся удушья и замкнутых пространств, мог бы показывать трюки не хуже Гудини. Парень потер запястье и расквашенный нос — который успел приобрести баклажановый оттенок. «Спасибо». дэнты похлопал его по плечу. «Далеко, пожалуйста, не уходи. Не хочу, чтобы эти придурки тебя пристрелили». «Вы знаете, кто из них меня больше всего пугает?» «Женщина. Тот лысый распускает руки, но она...» «Ты прав. Я и сам иногда ее боюсь. Например, сейчас». «Ладно, вылезай». Марио вышел из машины, и Данте сел за руль. До сих пор полицейские были заняты спором, и его маневры оставались незамеченными, но когда он достал оставшийся в кармане ключ и завел двигатель, Коломба бросилась к автомобилю. Данте захлопнул дверцу и сдал назад. «Какого хрена ты делаешь?» — крикнула в окно Коломба. «Извини, Кока!» — задыхаясь, сказал Данте и надавил на газ. Колумбе пришлось отпустить дверную ручку, чтобы ее не потащило вслед за машиной. Она с ужасом увидела, что автомобиль нацелился прямо на магазин Юсефа. «Нет, твою мать!» Данте воображал, что в последний момент кубарем выкатится из автомобиля, как какой-нибудь Брюс Уиллис. но его парализовало от ужаса, и когда машина врезалась в стальные рольставни, он так и остался за рулем. Закрыв голову руками, он в полубессознательном состоянии соскользнул вниз по сиденью. От удара автомобиля, влетевшего в него на скорости 40 км в час, старое ржавое полотно сорвалось с вала и, разбив витрину, рухнуло в помещение. В дребезге, расколотив заднее стекло машины, наполовину въехавшей в магазин, рольставни сшибли полку с DVD-дисками, и та упала на компьютер и расколола экран. Данте ударила подушкой безопасности и завалила осколками стекла. Крупный стальной обломок полоснул его по голове, сильно оцарапав кожу. Открыв дверцу, он вывалился на пол и в тот же миг ощутил на себе хватку Коломбы, которая рывком подняла его на ноги. Три «Амега» нацелили пистолеты на сумрачное помещение, готовое при первом шорохе открыть стрельбу. Коломба такой возможности не имела — И ее оружие конфисковали. «Какого хрена ты натворил?» В ее зеленых глазах сменяли друг друга беспокойство и ярость. «Взял на себя ответственность, которой ты побоялась», пробормотал Данте, стараясь как можно меньше шевелить рассеченной и ноющей нижней губой. «Ты взял на себя ответственность за всех, включая людей, которые здесь живут. И ничего страшного не случилось, видишь?» Отозвался Данте и, не обращая внимания на дуло пистолетов за своей спиной, вошел внутрь. Под подошвами хрустели осколки. В нос ударил запах какой-то химии, и на секунду он испугался, что ошибся, и спровоцировал утечку газа, который мог прикончить весь квартал. Но пахло не цианидом, а кислотой. Залитый кровью Данте... Задержав дыхание, пересек комнату и подбежал к креслу, которое я видел на экране айпада. Сидящий в нем человек, казалось, мирно спал, опустив голову, на на овальном деревянном столике руки. Данте замер. Слишком поздно. Коломба снова схватила его за плечо. Уходи! Она подтолкнула его в направлении разбитой витрины. Три амиго закричали приказывая сидящему мужчине поднять руки и опуститься на колени. Данте выбежал на улицу подышать, а Коломба подошла еще на шаг к неподвижному человеку и положила руку ему на плечо. Легкого прикосновения оказалось достаточно, чтобы он соскользнул на пол. Тело упало на спину, перевернув стоящий рядом таз. На полу зашипела кислота. При свете уличного фонаря Коломба и три амига увидели, что у мужчины больше нет лица.